— Машинально шью очередной комплект, усиленно работая мозгами. — Командир, проводниками брали ваших ракетчиков. Кого-нибудь из арсенальщиков имперции сумели взять живым? — Нет, они все погибли на своей базе. Империя не стала рисковать, ударила несколькими боевыми блоками. — Сергей! «А может, ты слышал краем уха, что с ракетчиками Чинь?» «Там без вариантов, парень. Применялись особо мощные заряды. Термоядерные?» «Да. В общем, я видел фотографии. Там огромные оплавленные воронки. Империи нужны были территория России и ее население. А Чинь интереса не представляла». Весьма прагматичное решение вопроса существования желтой расы. Что такие грустные, соратники? Улыбающийся Олег тихо подошел. Прошлое вспомнили, Олег, оно не веселое. Настоящим надо жить, соратники. О, сержант, ты, оказывается, мастер? Олег берет готовый комплект. Примерят на руку. Здорово придумано. А если рука хлетней, На ногу. Клинки не длинные, выдергивать нормально. Сержант, наши разведчики в основном девушки. Носят шорты, юбки. Поезд в лес надевает легкие брюки. Олег. Но подумаю, как незаметно пристроить на поясе. Подумай. Мы тут смотрели, как ты проводил занятия. Отличная подготовка. Шить вон, оказывается, умеешь. Вообще, какие специальности у тебя были в жетоне? Опа! И к чему этот вопрос? Информация нужна руководству Реджистанса? Зачем? Или меня пытаются идентифицировать другое ведомство? Тогда кто его агент? — Сам Олег? Или тот, кто дал запрос? — Стандартная подготовка бойца взвода «Дельта», Олег. — Послушай, сержант, а как могло получиться, что тебя из-под Киба передали служить в военную контрразведку? Они же постоянно конкурируют. — Не знаю. Мне дали приказ, я его выполнил. Там как-то не распространяются. Ну да, крови Реджистанца на руках и тех, и других много. Командиры сплошь в палачи. Сержант, ты о своем что-нибудь слышал? Во взводе говорили, но мельком, неопределенно. Руководству реджистанса многие известны. Мертвые земли, Герберт Флик. Кто бы там командовал? Очень мутный вопрос. Проверяют легенду? Однозначно. Что ответить? А Флике вообще не слышал. О работая в сетевых материалах под меткой Фрая встречал имя Нет, Олег. Макс Ферри. Железный Макс. Так его все звали. Надо отдать ему должное. За наши спины не прятался. На тренировках учил серьезно и жестко. Ферри, Да, слышал. База номер 17-345, по-моему. Хорошо, что и в этом мире у меня отличная память. 17-543, Олег. Да, точно, сержант. Тебя не доставали во взводе? — Молод ты очень. Извини, но это правда? — Там смотрели, какой ты боец. И можно ли тебе доверить спину? Сержант Пола. Вовремя всплыла фамилия. Полностью подстать командиру и дисциплину заставлял соблюдать всех. Рассказываю о реальных боевых эпизодах, взятых из прочитанных материалов. Олег отличный слушатель, внимательный, сопереживающий, ненавязчивыми вопросами помогает вести повествование. Откуда эти навыки? Реакция командира тоже интересна. Он вроде слушает, но очень отстраненно, блуждая где-то в своих мыслях. Вот и все мои бои, Олег не так уж и много довелось повоевать не скажи соратник реальный боевой опыт с ним только ты и командир кстати не помнишь как звали офицера киб которого ты спас сэр лейтенант других имен там не называют да строго у вас было Угу. Ты уже пятый комплект доделываешь? Только крепление. Понимаешь, если при ударе на рукоятку попадет кровь противника, нож может выскользнуть из руки. Надо шилом проделать отверстие и закрепить петлю из шнурка. Продумано. Молодец. Чем еще сегодня хочешь заняться? До обеда надо из резины нарезать тренировочных, макетов, а после обеда пробежаться по окрестностям, поискать расщелину для хлама из склада. Да, Петр говорил, сержант, я очень рад, что ты к нам попал. Твой боевой опыт, умение нестандартно мыслить неоценимы для отряда. Спасибо, Олег, буду стараться. Кивнув, зам уходит. «Куда? Хм, в лазарет. Наверное, Светлана сильно заскучала. Или я сегодня получу очередную порцию вопросов в ее кабинете. Что более вероятно?» «Все-таки как мутно в этом мире. Реджистанс какой-то плюшевый. А с другой стороны есть внятные объяснения?» От отряда одно название, но молодежь учится старательно. В принципе, к зиме их при регулярных тренировках поднатаскаю. И еще. Не вижу за собой постоянного контроля. Ствол на боку висит. Кстати, кобуру надо переделать и сшить вторую оперативную. Есть люди, которым стопроцентно доверяю. Медики, проводница. Моя счастливая, детишки которых учил, командир вон, горе хлебнувший. Спросить, как из тюремного лагеря бежал? Нет, не сейчас. Надо будет подобрать подходящий момент. В общем, лагерь — это точно не ловушка на меня, любимого. И вообще, мысли все время бродят, Вокруг потеряшек в небедном тротиловом эквиваленте. Даже хиленькая, на двадцать килотон, плутониевая. От мечтания отрывает Сергей. Так и просидел, молча. Понимаю, приятно смотреть на работу. Сержант, прервись, пора обедать. Хорошо, командир, ножа отнести Петру? Зачем? Оставь у себя в комнате. Инструмент тоже. Давай, помогу. Заносим имущество в мое помещение и идем на обед. Короткий послеобеденный перерыв. Вот уже прочесываю ущелье. Есть пара расщелин, но больно неудобные подходы. В другую сторону. О, вот это то, что надо. Длинная. Извилистая стоит глубокая трещина тянется, прерываясь на добрых два десятка метров, иногда расширяясь до двух метров. Свалить рухлять, заложить камнями никто не увидит. Отлично. А теперь проверить одну пришедшую в голову мысль. Вперед, на грунтовку. Пробежав до знакомого места, лезу по откосу антенны не интересуют хочется взглянуть на гору с другой стороны от плато выбрав нужный уровень прочел свой склон так бывшая караулка а ныне штаб и жилище партизанского командования где то за скалой теперь не спешить внимательней следовать заросли Удача улыбнулась, когда уже изрядно отдалился от мысленной кратчайшей прямой. Обрамлявший окоп, полукруг, покрытый холм камней, заприметил сверху. Подбегаю. Так и есть. Это не совсем окоп, а короткая, уходящая в гору траншея, переходящая в пещеру. Неширокая пещера, явно доработанная кирками. Пол выровнен. Через пяток шагов упираюсь в солидную металлическую дверь, закрытая заслонкой с той стороны стрелковая амбразура, прикидываю сектор огня, в пещере и траншее засаду не устроить. Провожу рукой, опетли-то смазаны, легонько тяну, закрыто, что и следовало ожидать. Вот так. Запасной выход из бывшего караульного помещения, как и положено, имеется. Приложив ухо, прислушиваясь. Тишина.